Глава 35. О пропавших ловцах и неунывающих гномах Вечером того же дня Лесли Остаток дня прошел как в тумане Работы было много, а времени и сил катастрофически не хватало Ректор не шутил, говоря, что темные надолго запомнят эту диверсию План, придуманный наставниками, поражал воображение Если дело выгорит Мы одним ударом избавимся от полчища нечисти и выкурим врага из подземелий. Но и риски, увы, огромные. Ночью наши не зачистили лабиринт, а лишь накрыли все выходы сетью ловушек. Когда темные пойдут в наступление, ловцы запустят их в туннели, оплетающие зал двадцати старейшин, и активируют смертельные капканы» а отряд тиссары в это время перехватит контроль над порталами, чтобы мы смогли проскользнуть в подземелья и спасти пленников. Во избежание засады мечтательница создаст точную копию магического перехода, а затем перекинет нас в пустующую часть туннеля. Тогда отряд карателей сможет зайти к врагам с тыла, а мы незаметно проскользнуть в казематы. План был продуман до мелочей, но я боялась, что в наши расчеты снова вмешается его величество «Случай». «У меня дурные предчувствия». Беата нервно дернула воротник форменной куртки. «Мне тоже тревожно, но выбора нет», вздохнула, проверив арбалет и колчан с зажигательными болтами. «На совете мы будем следить за порядком, поэтому и одежду выбрали соответствующую. Никаких шикарных платьев и туфелек». Удобная и практичная форма ловцов, ахабка артефактов и батарея восстанавливающих зелий в кольце-хранилище. Такой же наряд выдали и леди Ольской. «Перед спуском на тринадцатый уровень я надену маску ассасина и активирую ложную ауру, а мастер накинет на лисоньку мою личину». Не сказать, что Китсуны пришла в восторг от возможности поработать под прикрытием, но немного поторговавшись, согласилась, как и коты. Не знаю, что дядя пообещал злобнейшеству, но Катарина пообещала сделать все по высшему разряду. А Тхаржик и вовсе пришел в восторг от возможности поработать с возлюбленной, как говорится, лапка к лапке, хвост к хвосту. В плане наставников я уверена – задумчиво протянула Эльза. «Но меня смущает, что гномы слишком далеко от генерала. Он единственный может найти управу на их беспощадную импровизацию». «Гномы в темнице», — напомнила. «Ты правда веришь, что их это остановит?» В фиалковых глазах Фейри плеснулось искреннее удивление. «А что они могут натворить, сидя в камере?» — пожала плечами. Трорин, конечно, мастер Бедлама, но сомневаюсь, что темные позволят горному народу разгуляться. — Не знаю. Эльза перешла на заговорщицкий шепот. — Но чувствую, что-то будет. И наставники снова задерживаются. Фейри нетерпеливо постучала пальцами по часам и спрятала их в карман. — Не нагнетай, а! — попросила, пытаясь унять собственную тревогу. С Ингвардом, дяди и Тиссой точно все в полном порядке. Я трижды проверял зов. Но меня не покидало странное чувство, будто над тентарой сгущаются грозовые тучи. И если девочки чувствуют то же самое... В центре комнаты неожиданно взвился теневой вихрь, и оттуда выскочил мрачный и напряженный мастер. А за ним злющая, как сотня тхаргов Элисандра. Наставники впервые ворвались к нам без стука, и это не предвещало ничего хорошего. Во время патрулирования границы пропал отряд Хаука. Вместо приветствия объявила Бас. «Командир жив, я до сих пор чувствую его ауру, но установить связь не получается». Бездна. В комнате вмиг стало холодно, а горло сдавило липкими щупальцами подступающей паники и рос, был легендой, и один стоил небольшой армии. Не верю, что с ним могло что-то случиться. Не верю и не хочу верить». «Но яички на гномах тоже частично заглохли», — продолжил мастер. «Мы по-прежнему отслеживаем их местонахождение, но разговоры слышны с ужасными помехами. Почти ничего не разобрать». «Враги что-то заподозрили?» — спросила Биата. «Скорее случайно повредили корень сердца при подготовке к ритуалу», — покачала головой Элисандра. «Только его магия могла заглушить нашу прослушку». «И что теперь делать?» От боли и тоски мой голос прозвучал непривычно сипло и низко. «Действуем по плану, но отряд Хаука заменят огненные маги», — ответила наставница. «Генерал уже вызвал подкрепление». «Если враги повредили артефакт, им придется ускориться с проведением ритуала». А командир Кейрос!» «Айшагирцам нужны жертвы», – перебила меня ректор. «Скорее всего, ловцов кинут в подземелье к гномам. Поэтому готовьтесь к тотальному сканированию. От того, как пройдет совет, зависит судьба пленных и всего штаба». «Подземелье тентары» «Трорин и Ко» «Великая удача! Боги наконец услышали наши мольбы!» Прошептал Трорин, едва надсмотрщик закончил обход камер и свернул за угол «Дядюшка» Племянники недоуменно посмотрели на родственника, надеясь, что тот не сошел с ума от потрясения «Вы правда не понимаете?» Мастер подполз ближе к племянникам Нас похитили, потому что мы оказали помощь первому министру Вурталаков. Именно при нашем содействии митинги прошли блестяще, на высочайшем уровне. Теперь мы важные фигуры на политической арене Тентары. О! -о, -о, -о. Только и смогли промычать остальные. А новый пленник, уточнил Орин, самый смекалистый из племянников Трорина. Он тоже важная шишка! Полчаса назад в соседнюю камеру бросили еще одного постояльца. Рассмотреть его гномам не удалось, но, судя по ликованию, сквозившему в голосе стражи пленник был непростой. «Конечно!» — с видом знатока ответил Трорин. «В этих подземельях наверняка держат только самых высокопоставленных пленников. Поэтому его мы тоже спасем». «А, -а нас кто спасет?» — недоуменно уточнил Шморин. «Зачем нам с кем-то делить славу?» — взвился маэстро. «Мы сами спасемся и попутно украдем у врага парочку карт и важных амулетов». «А как мы это провернем?» — не сдавался молодой гном. «Идиот!» — мастер отвесил племяннику легкий подзатыльник. «Ты так и не заметил, что камеры строили гномы! Да я эти замки за три удара сердца вскрою!» восхищенно воскликнули племянники. «Мы до сих пор в тентаре», — продолжил Трорин. «Узнаю работу своих предков, приезжавших помогать местной нечисти. Жаль, их трудами воспользовались враги». Майстер тоскливо вздохнул, но уже через миг приободрился и торжественно объявил. «Мы с станем героями, а героев не судят. Нам простят провал с очками-переводчиками». «Представят к наградам, еще и денег дадут!» Мечтательно протянул Орин. «Ну, само собой!» Трорин снял с бороды бусинку украшения и активировал спрятанный в ней артефакт хранилища. А затем выудил оттуда два мешочка. Один синий, второй красный. «Пока нас несли сюда, я нарочно обронил несколько подслушивающих артефактов. Сейчас узнаем, когда у них меняется караул». Спасем остальных и сбежим!